Глава третья. Из кабинета главного полицмейстера Санкт-Петербурга я вышел в настолько подавленном состоянии, что словами не передать. Вопреки тысячам предупреждений и советов не связываться с Боткиным, я все равно успел к нему привязаться. Может быть, какую-то роль в этом сыграли и частично восстановившиеся воспоминания прежнего носителя этого тела, но к Андрею были только теплые чувства. Пусть с хорошей примесью недоверия и осторожности по поводу неожиданных предложений поворотов, но все равно теплое. А теперь оказывается, что он настолько злостный преступник, что на него собрали целых пять папок нераскрытых ранее дел. Может, не все правда, что там написано? Его отец очень состоятельный человек, он наймет ему лучших городе адвокатов, и они опровергнут большую часть того, что лежит в этих папках, если не все». Буду держаться за эту надежду, как утопающий за соломинку. Нет, утопать я не собираюсь. У меня слишком много грандиозных планов на будущее и настоящее, но какая-то частичка души сегодня умерла, остальная по ней скорбит. Понимаю, что лично я ему уже ничем помочь не могу, только наблюдать со стороны. Возможно, как-нибудь получится к нему попасть и подбодрить... Второе лучше получится, если он все-таки вернет память, люди Обухова над этим работают. Когда он придет в норму, к нему пустит мастера души из управления полиции. Он же будет точно знать, что Андрей делал, а что нет. Еще одна соломинка, буду теперь держаться за две. Я немного прошел по Литейному проспекту в обратном направлении, потом свернул на Пантелеймоновскую в сторону Невского. Там по набережной Мойке и уже совсем недалеко большая конюшенная улица, где в цокольном этаже находилось небольшое питейное заведение, полюбившееся мне еще в прошлой жизни. Почему-то я был уверен, что оно и сейчас там тоже есть. В хулиганах готовят отличные стейки, много сортов разливного и прочее. Когда я увидел заведение именно там, где я ожидал, даже не сильно удивился. Мой любимый маленький столик в углу оказался свободен. В четверг аншлага нет. Как только я снял пальто и сел за стол, ко мне подошел официант с меню. Он уже собирался уходить и оставить меня выбирать блюдо, когда я его остановил. «Любезнейший, у вас же готовят самые лучшие стейки в Питере, или я ошибаюсь?» «Никак нет, ваше сиятельство», – заулыбался парень. «Именно такие и готовим». Тогда мне принесите, пожалуйста, лучший из лучших. Ассорти домашних солений с квашеной капустой и 200 грамм холодной, как зима в тайге, беленькой, на ваше усмотрение. Да, ваше сиятельство, будет сделано в кратчайшее время и в лучшем виде. Парень расцвел, как клумба тюльпанов в апреле. Видимо, почувствовал, что здесь пахнет сочными чаевыми. А у меня сегодня не тот настрой, чтобы лишать его этой радости. Весь мой заказ... В полном составе оказался на столе ровно через 10 минут. Вот и отлично. Я налил полную стопку и принялся резать сочный шмат мяса. Прожарка то, что надо. Серединка красная, даже вытекающий сок немного красноват. Все как я люблю. Подцепил кусок на вилку, взял в руки успевшую запотить стопку, поднес ко рту и замер. Стоп! А нафига мне это надо? Легче станет. «Кому станет легче, мне или Андрею?» «Да никому». С полной уверенностью поставил стопку обратно, подозвал официанта и попросил стакан томатного сока. «Ну вот, совсем другое дело. А соленье и так к мясу неплохо подходит. Так что вкуснейшую говядину я употребил с солеными огурчиками, помидорчиком и квашеной капустой». Миниатюрный запотевший графинчик и стопка рядом с ним так и остались нетронутыми и неоцененными. Когда тарелка опустела, я щедро расплатился и снова вышел на улицу. Время 8, скоро семейный ужин, а я сытый. Опять придется есть, чтобы не обидеть никого. Ну хорошо, хоть алкоголь меня не уговорил. Так что вместо того, чтобы продолжать грустить, буду читать книги и медитировать. На сегодня по плану улучшения ядра. Оказывается, я прочитал только начало, там дальше должно быть еще интереснее. Вот как раз и займусь для пользы дела. Но сначала, естественно, выслушав норовоучение от Маргариты с видом голодного в семейном кругу, запихнув себе ужин, потом чай у камина, с которого я и свинчу к себе в комнату. Все по накатанному сценарию. И мой план удался на все сто. Я не собирался засиживаться за полночь, потому времени у меня на все про все два часа. Прочитал еще одну главу по медитации и тут же приступил к внедрению в жизнь. Как говорится, куй железа, не отходя от кассы. С нововведениями работа с ядром получилась мягче и качественнее. Внутренним взором я видел, что оно стало чуть больше. То же самое с чисткой и улучшением магических протоков. Если верить тому, что я вижу и чувствую, моя эффективность выросла процентов на 10. Надо бы, конечно, на несколько тысяч в конечном итоге. Но это не сегодня. Немного позже. Я отложил учебник по медитации в сторону и взял в руки новую книгу с коротким, но емким названием «Диагностика». Это третий из книг, что мне тогда вручил дядя Витя. Сам не знаю почему, но раньше до нее руки не доходили. Наверное, потому что считал себя неплохим диагностом, забыв про отсутствие анализов, ультразвуковой диагностики и томографии в этом мире. Правда, когда я начинал работать, а точнее пришел в интернатуру, из всего этого в нашей больнице были только анализы и один ультразвуковой аппарат на тысячу коек. Мои ожидания оправдались, пробежав глазами по содержанию, я понял, что здесь речь идет о той самой диагностике, которой я начал заниматься чисто интуитивно. Теперь с помощью этой монографии я смогу это сделать правильно, по-научному. Первое же практическое задание после первой главы было просканировать собственную почку. Да без проблем, с простатой будет сложнее. Я положил ладонь в проекции почки, закрыл глаза и сосредоточился. Самое сложное – это не делать так, как я уже начал привыкать, а делать правильно. Какой же у меня был восторг, когда перед моим магическим взором предстала почка в виде объемной модели. Я мог ее даже повернуть перед собой, чтобы рассмотреть со всех сторон. Потом было задание посложнее, надо было заглянуть внутрь почки. И тут я вспомнил про свое увлечение томографией, переросшее в еще один диплом. Я начал двигать ладонью, стараясь превратить сканирующий луч в плоскость. Получалось пока смазно, но в итоге получилось. Осталось теперь только набить навык регулярным применением на практике. Пока возился со всем этим, мозг потихоньку начал закипать. Чувствую, что заснуть сейчас не смогу из-за психоэмоционального перевозбуждения. Слишком все близко к сердцу воспринимаю. А это всего-навсего учебный процесс. И прежний я... Наверняка я все это знал и умел. Возможно, сохранившиеся остатки этих знаний помогают мне сейчас быстро осваивать предметы, а не доходить до всего месяцами, как школьники и студенты. Контрастный душ сподрил и выкинул лишние тревоги из головы, а следующие пять минут подумеренно горячим достаточно расслабили, чтобы захотелось плюхнуться в койку и залезть под одеяло. Засыпал с мыслями об Андрее, его состоянии, о том, что его ждет впереди. Понятно, что он сам виноват во всем, Чисто его заслуга или влияние плохой компании, но он виноват. Все равно его было жалко. «Ты сегодня решил поехать на работу пораньше?» спросила мама, когда вошла в столовую утром. К этому моменту я уже заканчивал завтракать и вскоре собирался вставать из-за стола. «Не совсем, на работу даже немного опоздаю». «Тогда зачем скачил в такую рань?» удивилась мама. «Забыл вчера сказать, я мысленно стукнул себя по голове». У меня назначена аудиенция. Обухов должен принять меня без четверти восемь». «Ого, а что-то случилось? И почему ты раньше не сказал?» «Да ничего особенного не случилось», отмахнулся я, но потом все-таки решил признаться. «Андрей Боткин там лежит под охраной из четырех полицейских. Его сильно ранили молнии свои же при задержании. Память потерял, не узнает никого». «Но попробуй, вдруг получится». Пожала мама плечами, наливая себе чай. «Подожди». «Как под охраной? За что его задержали? Кто ранил?» «Полиция задержала. Он решил сдаться и указал полиции, где можно задержать его вместе с подельниками. Но с этим вопросом я разобрался уже. Хотел сейчас с Обуховым обсудить легализацию метода лечения тонким потоком. Если получится, то можно будет начинать обучать этому слабых лекарей и знахарей. Мне кажется, вряд ли он на это пойдет» добавил входящий в столовый отец. «Такое важное решение он не будет принимать самостоятельно, а снова соберет коллегию. Захарин и газ точно не одобрят. Они просто физически не воспринимают магов со слабым даром. Считают, что они не маги вовсе, сплошное недоразумение». «Ну, все-таки Обухов — главный лекарь», — упирался я, хотя и сам понимал, что отец прав. «Попробовать-то надо? Ну, попробуй, почему бы и нет». Пожал плечами отец и принялся замлет. «Доброе утро всем!» – жизнерадостно воскликнул входящий в столовую Виктор Сергеевич. «А у меня радостная новость! Сегодня в моей квартире будут завершены ремонтные работы, и я от вас съезжаю!» «Виктор Сергеевич!» Мама на него так посмотрела, словно он чем-то обидел ее лично. «Вы это говорите так, словно мы здесь держали вас в клетке на хлебе и воде, а теперь вы наконец-то попадаете в пятизвездочный отель». «Неужели у нас вам было так плохо?» «Да ну что вы, голубушка, как можно такое говорить?» Он подарил ей настолько обворожительную улыбку, что мама спрятала обиженное лицо и тоже улыбнулась. «Но вы ведь прекрасно понимаете, что свой дом, он всегда свой, и нет ничего лучше, а мое гнездышко отнюдь не конура, а вполне большая и удобная квартира для проживания одинокого старика». — Ну что ж, поздравляю, Виктор Сергеевич, — улыбнулся отец. — А вообще имейте в виду, что этот дом и ваш дом. Двери сюда для вас всегда открыты в любое время дня и ночи. — Спасибо вам большое, Петр Емельянович, и вам, Алевтина Семеновна, за заботу и теплый прием. Мне очень приятно, что в моей жизни когда-то появились такие замечательные люди, как вы. И знаете, что мои двери для вас также всегда распахнуты, и настежь. «Не забывайте к нам дорогу, Виктор Сергеевич», — сказала мама, немного растрогавшись, словно провожает старого друга в дальнюю дорогу без шансов вернуться домой. «Да ни за что, Левтина Семеновна!» Он поклонился маме и сел за стол. «А вещи я тогда после работы соберу». «Маргарита все подготовит, а Пантелеймон поможет дотащить клетку и чемодан». «Не надо Пантелеймона», — вмешался я. «Я помогу Виктору Сергеевичу». — Спасибо, Саш, — улыбнулся старик. — Я уже не стал тебя просить. Ты такой занятый в последнее время. — А я не просто так с вами поеду, — подмигнул я ему. — Я по делу. Сказав последнее, я побежал одеваться. Уже у ворот стояло такси, и надо успеть прибыть к кабинету Обухова чуть раньше назначенного времени. Пока вроде успеваю. В холле перед кабинетом главного лекаря уже толпился народ. — Неужели все к нему в такую рань? Я приехал без двадцати 5 минут восемь, а эти в семь, что ли, пришли?» Секретарь выглянул без двадцати, нашел меня взглядом и кивнул, чтобы я заходил. В толпе возмущенно забубнили по этому поводу, упоминая, что они давно здесь сидят, а он, мол, только пришел. Я прошел через приемную сразу в кабинет. Степан Митрофанович уже сидел, обложившись кучей бумаг. На мгновение оторвал взгляд от молокулатуры и глянул на меня, жестом указал на стул. «Здравствуйте, ваше сятельство, сказал я и сел. «Приветствую, Александр Петрович, и можно без титулов, когда мы не на официальной встрече в высших кругах», — пробубнил он. У меня сложилось впечатление, что рабочий день только начался, а он уже устал. «Может, он отсюда и не уходил вовсе?» «Что тебя привело ко мне в собачью рань?» «Вчера было два вопроса, а сегодня только один». Начал я, но тут же перебил. «И куда делся второй?» Второй был про Андрея Боткина, как состояние его здоровья. С ним все будет в порядке, в плане здоровья я имею в виду. Вчера с ним проработал наш мастер души, и ему удалось вернуть парню память. Теперь у него будут проблемы только с законом. Но это уже не в моей компетенции. Какой еще вопрос? Помните, во время прохождения мной испытания Захарин возмутился по поводу того, как я заживляю раны? «Он всегда чему-то возмущается. Ну, допустим, помню. Что дальше?» «Мой дар все еще достаточно слаб, но я нашел одну интересную книгу, где написано о том, как сделать большую работу с гораздо меньшей затратной энергией. Им я и пользуюсь, чтобы компенсировать этот недостаток. Но вы не подумайте, я не собираюсь топтаться на месте, я занимаюсь каждый день. Прорабатываю ядро и протоки силы, мои успехи неуклонно растут». «Что за метод такой?» — снова перебил он меня. Ну, точно за столом ночь провел. Я начал ему рассказывать и показывать рисунки на листе бумаги. Он отложил свой ворох документов в сторону и стал изучать мои рисунки, нахмурив при этом брови на максимум. Я был предельно краток, излагая самую суть. Не меняя положение головы, он посмотрел на меня из-под «Так вот, что тогда не понравилось Захарину», — хмылкнул он и откинулся на спинку кресла. «Теперь понятно». Наш сокол-то верит только в чистую силу в огромных количествах. Вот ему твоя метода и встала поперек горла. Так любой слабый Макс может сделать то же, что и он. Ты где взял это вообще? В институте этому не учат. Нашел одну старую книгу, там все описано. Принеси мне ее, хочу изучить. К сожалению, не могу, пожал я плечами. Решил немного соврать. Даже такому уважаемому человеку я не решился бы доверить единственный сохранившийся экземпляр. У меня ее нет, давали на время. — Понятно. — Жаль, — сказал Обухов. — Постарайся ее снова заполучить и принеси мне. Это в твоих же интересах. Но мне кажется, что ты пришел не для того, чтобы я разрешил тебе так исцелять, правильно? — Правильно, — кивнул я и улыбнулся душей. — Я хочу научить этой методике слабых магов и знахарей. «Зачем тебе это надо? Я просто немного поварился в этом котле. Когда меня лишили статуса лекаря, я работал в лечебнице Святая София, как вы уже знаете. В процессе я выяснил, что там на самом деле ничего хорошего, но чтобы понять всю глубину проблемы, надо туда внедриться и поработать с ними наравне». «Я тебя понял», — сказал Обухов, потирая подбородок. «Хочешь заняться просветительской деятельностью? Так что же тебе мешает?» Я слышал, что автора той самой книги выгнали из института и уничтожили практически весь тираж его книги. Чтобы это не пошло в массы. Методику обозвали ересью и запретили. «Ну, то есть ты уже в курсе всех событий?» — ухмыльнулся он. «И что же ты хочешь от меня, чтобы я признал, что это не ересь и разрешил тебе распространять этот метод? Ты уверен, что у меня достаточно для этого полномочий? Или я сначала должен убедить ученые советы Министерства?» «Чтобы ты ходил с этой книгой и делал из полулекарей полноценных лекарей!» «Но... да не суетись ты!» — махнул он рукой. «Я же все понимаю. Здесь, правда, на твоей стороне, но очень сложно ее протолкнуть на поверхность. Слишком много сил сразу подключится, чтобы утопить обратно. Да так, чтобы больше никогда не высовывалось!» «И что же делать?» – растерянно спросил я. «Неужели ситуация безвыходна?» «Дай мне время подумать», – сказал Обухов, снова обкладываясь бумагами. В моей сумке он пихнул в верхний ящик стола. «Не в урну, значит, хороший признак. Я сам тебя найду, а теперь иди, у меня еще куча дел». «Спасибо вам, Степан Митрофанович». Я встал, поклонился вполне подобающий его статусу и начал пятиться к двери. Буду ждать вашего решения столько, сколько потребуется. Хватит пятиться, иди уже нормально. Упадешь еще ненароком. Хохотнул Обухов, а я развернулся и быстро покинул кабинет. Фух, дело сделано. Я посадил зернышко. Будем ждать росток. А пока в свободное время надо заняться разработкой методичек, чтобы раздавать их обучающимся. Сам не заметил, как вышел на улицу в расстегнутом пальто, шляпы и шарф в руках. Злючий холодный ветер так сковал меня холодом, что я метнулся обратно в фойе, чтобы чуть согреться и нормально одеться. Выглянув на улицу через стеклянную дверь, решил сначала вызвать такси, а только потом выходить. В такую погоду хороший хозяин собаку гулять не поведет.